Был девятый час. Я поднялся к себе. Меня удивило, что землетрясение произвело так мало повреждений. Лишь некоторые безделушки, упавшие на пол, разбились. Легкие стулья и столы были перевернуты. Прокула сидела, прижав к себе Понтию и Авла. Судя по тому, как она смотрела на меня, можно было подумать, что именно меня она считает виновником затмения и бури. Абсурдная мысль осенила меня. А что, если это и в самом деле так? Что, если этот внезапный гнев неба и земли сопровождал агонию человека, который называл себя сыном Бога? Мне, казалось, я теряю рассудок. Прокула не бросила мне ни одного упрека по поводу моего жалкого поведения, не напомнила о сне, о котором предупредила меня через Флавия. Бледная и молчаливая, она стала помогать мне раздеться, ибо я вымок и был покрыт грязью. Когда, меняя тунику, я привычно прикоснулся к тому месту на плече, где был грубый рубец, затянувший мою давнюю рану, я почувствовал, что кожа здесь непривычно гладкая. Я позвал жену, подошел к окну, потребовал лампу. Да, это был не сон. На месте старой раны, полученной в Тефтабурге, которую Бар-Абба разбередил и усугубил, не осталось ничего, кроме тонкого, едва различимого следа, неощутимого пальцем. Прокула, не говоря ни слова, заплакала. Я вспомнил о том, как протянул к галиленину умоляющую руку, мою гримасу боли и мой стон. Я вспомнил сосредоточенный взгляд Иисуса Бареосифа и внезапный жар, причина которого я не знал. Я упал на колени, и слезы брызнули у меня из глаз. Плечо никогда больше не причинит мне беспокойства, я это знал но угрызение совести и печаль, которые сжимали мое сердце, вызывали более тяжкие страдания. Я сделал все, я все отдал, чтобы поправить дело, но все-таки мне не было прощения. В десятом часу Лукан уведомил меня о визите одного из членов Синедриона. Этот человек призвев нечистоту моего жилища, тем более вопиющую в преддверии пасхального шаббата, во время которого иудеи особенно тщательно соблюдают ритуальную чистоту, согласился подняться в мои покои. Надо сказать, что уже не раз бывало, когда я тайно принимал у себя этого старейшину по имени Иосиф Аримафейский. Высказав цветистые пожелания процветания, искренность которых всегда казалась мне сомнительной, он объяснил причину своего визита. Он просил разрешения снять с креста тело Галилеянина, чтобы достойно похоронить его, ибо, будучи в Иудее чужаком, тот, кого он тоже называл учителем, не мог претендовать на место на Иерусалимском кладбище. К тому же здесь, как и в Риме, не было принято устраивать достойные похороны казненным. Какая непоследовательность! Иосиф играл в Синедрионе известную роль. Где же он был прошлой ночью, когда его мнение могло сдвинуть чашу весов в пользу Галилеянина? Где он был этим утром? Если бы он объявился в моей притории, поднял голос в защиту своего учителя, я получил бы серьезный повод настоять на отмене казни и освободить обвиняемого. Иосиф не появился ни у первосвященника, ни у меня. Прав был Флавий. Он, как и остальные ученики, малодушно бежал. Но мог ли я стать в позу судьи и осуждать кого-то? Все-таки нельзя не признать, что он пошел на серьезный риск, явившись ко мне засвидетельствовать свою симпатию к плотнику из Назарета. Я дал ему свое согласие и выразил удивление, что столь молодой человек скончался так быстро. Нередко случалось, что распятый держался два или три дня, прежде чем умереть от удушья.